Литературные пародии В октябре 1940 года в Нью-Йоркской газете «Новое русское слово» были опубликованы две короткие пародии, высмеивающие пренебрежительное отношение авторов к фактологии в окрестностях Архангельской губернии после уборки винограда, и литературную манерность или моду, связанную с приемом обмана читательских ожиданий. 1. Зуд от автора. Слово пародия немедленно вызывает вопрос на кого. Автор предупреждает, что в его намерение не входило пародировать какого-либо одного определенного автора, но скорее определенную литературную манеру или манерность или моду, общую нескольким авторам, в кавычках, школе. Эта пародия не на кого, а на что алгебраические формулы, под которые можно подставить многие арифметические величины, хотя бы, но не станем облегчать читателю не слишком мучительную задачу распознавания. Ридебис Сэмпер. А заглавив свое произведение Зудом, автор по обыкновению схитрил с читателем и заранее предвкушает удовольствие эффекта, зная, что читатель Уже убежденный, что рассказ будет идти о Зуде, какой, скажем, человек испытывает под кожей, вдруг Остолбенев узнает, что на самом деле Зуд — имя героя предстоящего повествования. Да, мой герой Олег Станиславович Зуд родился в среду, в полдень, похожий на полузаснувшую рыжую львицу, и опять читатель попал в просаг, Не львицу, которая бродит по африканскому лесу, а светскую львицу с волосами цвета е бронз Зуд родился осенью в тени берез, похожих на гигантские эвкалипты в окрестностях Архангельской губернии после уборки винограда. Он смутно помнил еще свою мать. Она отчетливо рисовалась ему женщиной. «Мать Зуда» была консьержкой при чайной, а отец Зуда был Зуав с берегов реки Кубани, в зеленых волнах которой он потонул без вести с самого же начала, ибо автор совершенно не знал, куда его сунуть. Зуд родился в России, по крайней мере, этого страстно хотел автор, но на самом деле все это было значительно сложнее. При несколько более внимательном рассмотрении обнаруживалось, что зуд родился не в России, но, как Венера из морской пены, вышел из чтения Пруста и других знатных иностранцев. Рождение его было процессом мучительным, роды были трудные, и в результате родилось не человеческое существо, но род синтетического продукта — гомункулус, не тип — а, скажем, эрзац-тип. Самое трудное было придать ему какое-нибудь лицо и заставить говорить и двигаться. Несмотря на все утомительные ухищрения и хлопоты, никакого лица не получалось, на его месте зияла пустота. Зуд жил и умер существом безликим. Все подчас панические усилия наделить его лицом были бесплодны. Ни кислый вкус во рту, ни мигрени, ни муха, конкретно проглоченная зудом, когда он зевнул, в пятницу в без пяти минут три, как показывали отстающие на полторы минуты и слегка поцарапанные женские часики, ни все прочие осязательные и конкретные черты делу не помогали. Их обилие свидетельствовало об огромной начитанности, наблюдательности памяти и настойчивости автора, и все же на месте, где надлежало быть облику зуда, сияла пустая дыра. «Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда», — вяло сказал зуд, и вдруг потрясенный схватился за сердце. Оно бешено колотилось. Он схватился за правый бок. Там тоже колотилось сердце, неторопливо уходя в исхудалые пятки Зуда. Сомнения не было. Кошмаренко, о котором Зуд не мог подумать без ужаса, снова возник из пустоты и пришел его мучить. Да, это был Кошмаренко. Зуд его безошибочно узнал. Как и в школьные годы, навалившись на Зуда, он кусал его в разные места — Со стоном зуд перевернулся и лег ничком, но Кошмаренко мгновенно очутился у него на спине и, проговаривая «так-то брат Миша», продолжал кусать его в разные места. Весь искусный зуд стал катиться в пропасть, в сизом тумане проплыли перед ним образы Зуава и консьержки, прошумели раскрытыми веерами пальмы родного севера. Улыбнувшись, поманили лозы архангельского винограда и новые, еще не белые, только что купленные зудом туфли, выползли из поддрогнувшей кровати, тихо поднялись в воздухе и, перелетев через сквер, рядышком аккуратно встали в витрине магазина, у дверей которого стоял толстый француз, странно похожий на кошмаренка. Француз улыбнулся дьявольской улыбкой и что-то сказал. 2. Покупка Сардинки Непманом Покупка Сардинки состоялась при обстоятельствах довольно ясных. Гораздо загадочнее были обстоятельства, сопровождавшие гибель Сардинки. Обстоятельства эти, Яков Абраммович до сих пор считает мистической случайностью. Яков Абрамч Непман родился в Одессе. Он очень любил сардинку. Но полюбил он ее не в Одессе, а на острове сардине где он очутился по делам, намереваясь закупить партию оливкового масла. Сардинка была дочь старого сардинца, скряги Винченцо. Ее звали Анунциата. Когда по заключении сделки Анунциата внесла на подносе флягу розового изумрудного вина, и волосы ее, смазанные оливковым маслом, заблестели, как черный бок вспотевшего вороного коня, Непман в нее влюбился, и сардинка могла только беспомощно развести руками перед страстью Непмана. Но старый скряга Венченца смекнул, что из Непмана можно выжить деньги. Нет, сказал он, и только тогда, когда Непман, под предлогом задатка под будущую партию оливкового масла, которую хитрый Венченца обязался доставить Непману, когда этого захочет святая дева, что в переводе с Сардинского означало после дождичка в четверг выложил на стол американскую валюту, только тогда Винченца дал согласие на их брак. Так Непман в некотором смысле купил Сардинку. Уже берега Сардинии скрылись в тумане, когда Непман и Сардинка подошли к буфетной стойке. Буфетчик гостеприимным жестом указал Непману на сэндвичи. Взглянув на сэндвич, Непман поморщился и сказал: "О нет. Я терпеть не могу Сардинки. — Что ты сказал, милый, — ледяным голосом сквозь скрежещущие зубы произнесла анунциата? — Я сказал, что терпеть не могу сардинки. Не успел он и проговорить тех слов, как анунциата, схватившись за сердце, очутилась у пароходного борта и, скороговоркой поручив себя святому фебруарию, бросилась в море. Выбежавший вслед за ней Непман увидел только ее юбку, колоколом раздувшуюся в волнах, и торчащие из этой юбки ноги, словно она собиралась сделать вверх ногами парашютный прыжок. — Остановись! — успел он только крикнуть запоздалым голосом. — Остановись, безу! Это не доразу